Глава двадцать шестая. Перемирие. Тася. А почему нет? Что я такого забавного сказала? Удивилась я. Наги живут своими инстинктами. Они не воспринимают как сексуальный объект самок, с которыми не могут иметь потомство. А совместимы только с нагинями. Для Сэ заниматься сексом с ремейной было пыткой. Есть специальные средства и зелье чтобы против воли возбуждать нагов. Но для них это мучительно, и ни о каком удовольствии речи не идет. Я просил его отпустить, но сестре доставляло какое-то извращенное удовольствие заставлять мужчин. Как только рабы привыкали к ней и переставали сопротивляться, то она от них избавлялась, — сказал эльф, заставляя меня выронить вилку от удивления. — Зачем? Это же отвратительно! — ужаснулась я, искренне сочувствуя парням, особенно нагло. Теперь стало понятно его желание сторониться меня. Я не знаю. Мы никогда не были близки с сестрой. Ее отец настроил ее против всего мира. Амбиции ремейна всегда были непомерны. Ей всегда и всего было мало. Хотелось получить то, что ей недоступно. Наверное, поэтому. Хмуро сказал Дерек. Рядом раздались хлопки крыльев темной тенью мимо нас пролетел ворон, но не сел на плечо Дроу, а залетел в окно. «Это он?» — спросила я, меняя тяжёлую для мужа тему. «Да следит за мной. Он устал мне выговаривать за то, как глупо я веду себя рядом с тобой. А утром обозвал истеричкой и обещал мне щёку поцарапать, если я снова на тебя сорвусь». Усмехнулся Дерек, с виноватой улыбкой глядя на меня. «Правда?» «Мне казалось, что я ему не нравлюсь», — сказала я. «Это не так. Он просто очень ответственный и беспокоится обо мне», — признался Дэр. «Ладно, пойдем отдыхать. Но уже поздно, и я совсем тебя заморозил здесь, на крыше», — сказал муж, согревая своими ладонями мои замерзшие пальцы. «Я благодарна за то, что ты поделился со мной этим местом. Оно волшебное», — искренне сказала я, вставая с дивана. Мы отправились в спальню под бдительным оком, мелькающей в коридорах прислуги. В комнате уже никто не спал. Даже Тай выглядел свежим и бодрым, как будто и не было недавнего недомогания. «Ты как?» — спросила я, обращаясь к эльфу. «Все отлично. Благодарю, госпожа», — сказал светлый, чинно кланяясь. «Тай, перед Эреком можешь не притворяться, он не враг мне», — уверенно сказала я. «Посмотрим», — сказал эльф, с некоторым вызовом глядя на моего мужа. «Не зарывайся ты, Илья, эль, помни свое место!» — рыкнул на него Дерек, но я положила руку на плечо Дроу, успокаивая его. «Дер, прошу тебя, не нужно этого всего!» — попросила я. Темный эльф нахмурился, но поднес мою руку к своим губам и поцеловал. «Хорошо, но только наедине. Я не позволю рабам прилюдно разговаривать с нами в таком тоне» предупредил Дерек, заставляя меня тяжело вздохнуть. Тай, тебя я тоже прошу не провоцировать Дерека. Он тоже по-своему прав. Ты иногда перегибаешь палку. Давай мирно проживем этот год и расстанемся друзьями. Обратилась я к Светлому, наблюдая, как фирменную ехидную улыбку на лице эльфа сменяет какое-то задумчиво хмурое выражение. «Видно будут неопределенно ответил эльф, опускаясь на ковер в позу лотоса. «Вас покормили?» — поинтересовалась я. «Да, госпожа, спасибо», — поблагодарил меня джентри, преданно заглядывая в глаза. «Хорошо», — сказала я, широко зевая. Из гардеробной прискакал мой деловитый шин, удивленно поглядывая на нашу с дыроком композицию. Дроу так и не выпустил мою ладонь, приобняв второй рукой меня за талию. «Слышь, земляночка, а зачем пернатый нам вещи этого не до мужа переместил?» «Но он что, тоже с нами жить будет?» — спросил фамильяр, привычно прыгая мне в руки. «Да, с ним та же ситуация, что и с рабами. нужно для имиджа», — пояснила я. «А чего это он тебя по-хозяйски лопает? Я как-то нервничаю, когда этот на ухе к тебе прикасается», — заявил мой дорогой друг, вызывая на лице Дэры улыбку, как ни странно. «Я тебе больше скажу пушистый, ирон тоже будет жить с нами». — выдул дроу, заставляя Шинша жалобно простонать. — Я надеюсь, это курица не гадит ночью наносить, иначе я ему... — начал распаляться мой фамильяр, но я его предупредительно ущипнула за лапку, намекая не перегибать палку. — Сегодня был тяжелый день. Я устала. — Давайте все разборки отложим на утро. Обратилась я сразу ко всем. — Конечно. На удивление покладисто согласился Дерек заставляя поразиться резкой перемене в этом эльфе. Отыскав в гардеробе теплую пижаму с веселыми рисунками в виде каких-то диковинных зверушек, я направилась в ванну День был действительно утомительным, а в купе с практически бессонной ночью вовсе изматывающим. Быстро приняв душ, я обсушила себя полотенцем и надела пижаму, которую когда-то сшила на заказ, удивляя молодую фею-швею непрезентабельным видом этой вещи. Выйдя из ванной комнаты, я услышала тихие препирательства фамильяров, но при моем появлении помощники замолкли, сверля друг друга недобрыми взглядами. Мужчины замерли, разглядывая меня с некоторым недоумением. В этом мире все связанное с женскими ночными нарядами явно намекало на секс, в отличие от того, что было надето на мне сейчас. «Судя по любимой пижамке, темноухого ты соблазнять сегодня явно не собираешься» довольный изрёк Шиндж, пристраивая на подушке свою упитанную пушистую попу. «Соблазнение это вообще не мой конёк!» Хмыкнула я, ныряя скорее под огромное одеяло, чтобы скрыться от любопытных взглядов мужчин. «Я бы так не сказал!» С томной линцой в голосе произнёс Тейлиэль. «Настоящую красоту никаким мешком не испортишь!» Нагло заявил он, заставляя Дерека скрипнуть зубами. Может, если бы я меньше устала, то могла бы попытаться у резони тельфа, но подушка бесконечно манила меня своей мягкостью и свежестью. Если вчера мне было дико неудобно и неуютно в этой комнате, то сейчас осознание того, что рядом на кровати будет спать Дерек, а неподалеку еще трое мужчин, как ни странно, успокоило меня, заставляя расслабиться и уплыть в мир грез.